Обида Урфина. Праздник угощения на этот раз отменили ввиду чрезвычайности событий. С тех пор, как пришельцы поселились в волшебной стране, обычная счастливая жизнь ее обитателей сразу нарушилась. Мигуны стали плохо спать. Они так часто мигали, что глаза не слепались перед сном. Живуны перестали есть. Они все время жевали и забывали глотать пищу. Какой уж тут праздник угощения! Всем было не до него! Урфина это, конечно, страшно обидело. Он думал, все забыли о Джусе. Он побежал домой, чтобы оттуда видеть, кто так чудовищно рвет в горах. Притаился в темноте и рассмотрел корабль инопланетян, похожий на огромный дом с круглыми окнами. А потом он опять вернулся к своим невеселым думам. «Стоило только прилететь каким-то людишкам с другой планеты», — рассуждал знаменитый огородник, «как Урфин уже никому не нужен». «Вот возьму и сам съем все фрукты. Неси сюда чудо-блюдо, дыню-финик», — обратился он к Гуамоке. «Пусть они себе там, как хотят, воюют». А мы с тобой пировать будем. Мудрый филин прикатил чудо-дыню, которая была раз в пять больше его самого. Урфин вынес из дома стол, с трудом поднял на него сказочный фрукт. Пока Джус разрезал дыню большим ножом, по долькам крупными каплями тек ароматный сок, а у Гуамука текли слюнки. Все за стол... Они жадно принялись уплетать сочную сахарную мякоть. В этом году ты славно потрудился, хозяин, сделал заключение отрадное для ушей Урфина филин, когда с было покончено. Такой сладкой я еще не ел. Урфин Джуз ничего не ответил. Забравшись под одеяло, он тут же уснул. Чего только ему не снились И как полчища пришельцев Наступают со всех сторон На его дом с огородом Тянут к нему свои руки Щупальца и ревут Где этот Урфин Мы хотим праздника Угощения Чтобы не отдавать иноземцам Джуз Начинает уплетать Одну дыню за другой А верный Гуамока Латакинт Прикатывает все новое и новое Вот уже Урфин так наелся, что не может шевельнуться Тогда Филин режет дыню сам и сует ему дольки прямо в рот Я же лопну, кричит Урфин и просыпается Джус выбежал во двор Там все спокойно, никаких инопланетян нет На столе мирно лежат остатки чудо-дыни Гуамока сидел рядом с корками от дыни на столе Один глаз у него уже проснулся. Увидев своего хозяина, он притворился спящим. Урфин всегда заставлял его что-нибудь делать по утрам. То выклевать гусениц, то отогнать птиц от огорода. Но в этот час знаменитому огороднику было не дофилино. Джуз привел в порядок свою тачку. Кое-где починил, кое-где помыл, нагрузил фруктами. «Эй, Гуамока, хватит!» «Притворяться!» — заворчал он на Филина. «Я же видел, что у тебя глаз открыт». «А это ничего не значит», — ответил Филин. «Я сплю». «Ну, как хочешь. Тогда я пойду один». И Урфин покатил тачку. «Зря стараешься, хозяин праздника, в честь твоих фруктов. Все равно не будет. Не то время проухал вслед, как только умеют Филины. Гуамока, не открывая глаз». Урфин знал, куда идти. Всем жителям волшебной страны от севера до юга и от запада до востока было известно, что пришельцы поселились в замке Гурикапа.